Голова восьмая. Срочное дело. В ваш благородие, Ваше благородие, откройте, к вам вестовое штаба стучал в дверь командирского дома караульный Никита. На улице стояла темень, до рассвета и до сигнала побудки была еще пара часов самого сладкого сна. И то, что командование вытаскивало его из постели так спешно, говорило о серьезности самого вызова. Опрел. доложитесь их высокоблагородием, что я сейчас спешно буду. И наскоро умывшийся из деревянной бодейки, Лёшка натянул мундир. Вот ведь пустомеле. До весны никакого дела не будет, размечтался, ворчал он, цепляя к поясу любимую гусарку. Как же? Даст нам высокое начальство бездельничать? Опять небось чтонь едокова выдумало. В штабе Алексея уже ждали. Дежурный унтер пропустил его во входную дверь большого двухэтажного здания, выходящего фасадом на главную городскую площадь Бухареста. "Ваше высокоблагородие, командир особой отдельной егерской команды главного квартирмейстерства армии подпоручик Егоров по вашему указанию прибыл", доложился Лёшка из замер по стойке смирно. В комнате сидела всё та же троица обер-офицеров что отправлял его только недавно на последнее дело со шпионом. Рядом с бароном рассматривали расстеленную на столе карту заместитель главного квартирмейстера Соболев и держащий руку на перевязи майор Баранов. Проходите, Алексей. Приветливо кивнул ему Генрих Фридрихович. Снимай к шинельку, да подсаживайся к столу. Сейчас мы посвятим тебя в саму суть дела. Итак, Продолжил он, когда Егоров присел на указанное ему место. «Турецкий шпион нами изобличен. победные реляции, и он усмехнувшись, взглянул на соблева. Победная реляция его поимки уже отослана в военную коллегию. Но ведь поимка это по своей сути только лишь часть большого дела. Обезвредить мерзавцам мы смогли лишь по той причине, что истории с человеком из за реки вполне себе реальная». И она действительно имеет место быть. Оттого ты и поверил во всё, капитан Светильников, частично посвященный во все эти дела. Наш тайный человек в данный момент должен вот-вот выйти к одному селу на берегу Дуная, возле самой сербско валашской границы. Там он будет ждать наш отряд, который его тайно вывезет на наш берег и под охраной доставит в Бухарест. С ним Егоров находятся особо важные бумаги, которые ни в коем случае не должны попасть в руки к туркам Так же, разумеется как и наш гость и барон многозначительно взглянул на Егорова вам приказано Илюшка при этих словах встал со скамьи приказано забрать нашего человека с того берега и постараться не привлекая к себе внимания доставить его к нам а теперь присядь на своё место и выслушай все подробности этого дела сергей николаевич продолжайте Баранов прокашлялся и взял в здоровую руку карандаш. Дело действительно непростое, господа. Оно осложняется тем, что по своему берегу Дуная постоянно рыщут дозоры и регулярной кавалерии турок. В селе Слатини, и контрразведчик показал точку на карте. Есть небольшой гарнизон, в пару десятков азабов, пехоты турецкого ополчения. Ну и, собственно, наступил месяц декабрь. Зима времени, как не способствующая переправе через большие водные пространства, все эти трудности придется преодолевать команде егерей. Что вы обо всем этом думаете, подпорутчик? Заместитель главного квартирмейстера армии пытливо вглядывался в глаза Лёшки. Егоров же в это время внимательно всматривался в карту. Затем он промерил ее растопыренными большими указательным пальцами, словно бы циркулем, и неопределенно хмыкнул. Река большая, ваше высокоблагородие. Вплавь на утлых суđёнышках в это ветреное время года нам ее точно не преодолеть. Слишком рискованно, можем при переправе запросто всех погубить. Нужны хорошие мореходные суда для прохода к селу. На берегу уже моя команда отработает как надо. Гарнизон озабов, полагаю, трудности нам не составит. От первого наскока иррегулярный конницы, если нас приметят, мы тоже сможем отбиться. Ну, а эти 5 вёрст от села до реки, расстояние небольшое. Думаю, под прикрытием судовых пушек быстро сможем доставить на борт нашего человека. Все трое лоберов-офицеров помолчали, и слово снова взял фон Оффенберг. Примерно о том же самом мы здесь до тебя и говорили. Это хорошо, что наши с тобой планы и мысли совпадают. Задействовать здесь большие армейские силы мы пока смысла не видим. Не хотелось бы настораживать прежде времени османов. Командование полагает, что это дело будет как раз для вашей команды. тем паче вы уже себя прекрасно показали на всех своих прочих дальних выходов. по поводу мореходного судна. Как раз два таких стоят в крепости Журжи и на днях должны уходить на зимнюю стоянку к Браилову. Командует ими небезызвестный уже тебе Алексей Флотский, лейтенант Кунгурцев. С той командой на задание отправится поручик Озеров. У него же и пакет с предписанием для моряков будет. Думаю, что они себя уже на долгом и веселом доковании представляют, а тут для них такое хлопотное дело вдруг нарисуется. Ну да, Озеров им все как надо, быстро там растолкует и организует. С вас же, Алексей, требуется отменное выполнение боевой части задания. «Определенную сумму, скажем, в пару десятков целковых для закупа провианта и необходимого снаряжения, ты получишь канцелярия интенданства. Все ли тебе понятно? И что тебе еще для выполнения этого задания нужно? Все, в общем-то, и так было ясно. Алёшка поинтересовался лишь о времени выхода команды. Когда, ваше высокоблагородие? «Да вчера еще надо было Егоров, усмехнулся Барон. Времени на подготовку у нас вообще нет. Неизвестно еще, как там наш человек. Не возникли ли у него какие-нибудь непредвиденные сложности? На месте ли он вообще? Отсюда ведь всего этого ничего нам не видно, поэтому все тебе придется устанавливать уже на месте. Выход из Бухареста у вас совсем скоро, ну, скажем, в 10 часов дня. Поэтому поспеши все, что тебе нужно сделать. В указанное время к вашему расположению прибудет сотня из третьего донского полка с заводными конями. Затем вы грузите в юки, сами садитесь верхом и рысью к журже. Все понятно? Так точно, Ваше Высокоблагородие, ответил, вскочившись с места Егоров. Разрешите выполнять. Давай, давай, Алексей, с богом. Канцелярию не забудь заскочить, там уже казночей для тебя подняли, получай свои прогонные. Лёшка несся в свое расположение. Четыре часа оставалось егерям до дальнего выхода, и времени у них на серьезные сборы уже не было. "Стой, кто идет? Пароль!" крикнули из темноты. Тобольск! — ответил Лёшка. "Псков", отозвался голос невидимого им караульного. "Часовой, поднять живо гусивый ко мне бегом!" гаркнул он, наконец-то заметив одинокую серую фигуру, с примкнутым в кузее штыком. Через несколько минут раздалась барабанная дробь сигнала сбор, и из домов начали выбегать егеря, застегиваясь на ходу, поправляя амуницию и оружие. Команда: "Рравнейсь, смыр!" Равнение на середину. Заместитель Егорова, старший унтер-офицер Дубков Иван Макарович. Доложил Сэппод порутчику об общем построении команды. В шеренгах стояли все 36 солдат Капралов и унтеров, включая даже еще недолеченных Василия, Курта и Силантия. Егеря внимательно вглядывались в командира. Они его уже прекрасно чувствовали и поняли, что это никакое не построение на учебу или на тренировке, а грядёт самое, что ни на есть дело. «Братцы!» Нам дано три часа на сборы. Затем мы уходим в долгий поход. Ставил в известность своих подчиненных Егоров. В пути мы будем вначале на лошадях, а потом далее пойдем на судах Дунайской речной флотилии. Дальнего пешего перехода в этом выходе не предполагается. Поэтому снаряжение мы берем с собой, исходя из этого. На квартире в Бухаресте остаются наши раненые, а для вспоможения им и для пригляда за имуществом егерей назначается Иван Ковалёв. Лёшка взглянул на новоизмущённого кудряша. Это не обсуждается, рядовой. Да и у тебя ещё будет здесь одно особо важное дело. Рядовой Шмидт тебе о нём ещё после построения поведает. Так, по поводу подготовки к выходу, Потап, ты возьмёшь у меня деньги и пробежишься по знакомым торговцам с Недью. Мы пока идём с вами на журжу. А я думаю, что в этой крепости уже давно все ее гарнизоном из Яснова вчистую в Чистую в округе подметено. Поэтому бери, ка капрал пятерых рядовых и набирай на всю команду провианта долгого хранения. Благо сейчас уже на улице холодно, чай уж не спортится-то он у нас в пути. Для всех остальных вы готовите личное оружие, амуницию, боевой припас, маскировочные халаты и все то, что потребуется в деле. — Все это мы не раз уже с вами отрабатывали. Вопросы есть? Вопросов нет. Разойдись. И закрутилась подготовка к выходу. Времени было в обрез. Поэтому слишком настойчивому просителю рыжему Василию было в сердцах указано идти в одно нехорошее место, если он будет донимать командира своими глупыми просьбами. Афанасьев по привычке набычился, глядя в пол оспя. И, сжалившись, Алексей пояснил: "Васька, да пойми ты, дурья твоя башка. У нас сейчас целый день тряски на конях впереди, а потом еще двухнедельное плавание в сырости и холоде. А у тебя вот только рана на спине начала рубцеваться. Ты что, хочешь, чтобы она опять открылась и ты в дороге крови и зашел? И так ведь легко отделался. Так тебе все время вести не будет". Ты у нас знаю хороший шорник, раньше в деревне Ванконскую у пришладил. Вот и приглядись своим глазом на то, что там наш немец с кузнецом будут делать. Продумай, как это хитрое изделие будет сподручнее переносить. Слад для неё поклажу покрепче. Тебе, как одному из самых здоровых, и таскать все это очень скоро придется. Все ли тебе ясно? Ясно. Ваш благородие. Кивнул со вздохом Афанасьев. Есть, оставаться и сладить по клажу. Ну, вот и молодец, а ты взял тут моду сопеть. Дисциплина и устав это первое дело, Василий. Будешь жить по уставу, завоюешь честь и славу. Ну все, иди, ступай давай. Мне тоже нужно успеть собраться в дорогу, а то, понимаешь, сопит на пороге, мешается, Незлобливо ворчал Егоров. В десять утра, как и было предписано главным квартирмейстерством, Казаки третьего Донского полка подогнали заводных коней к самому расположению егерей. Старшим сотни сопровождения был уже знакомый по прошлогодним боям Харунжий Каледин. С ним же был и под Харунже Лутай. Опять на Журжуль, Ну «На её, подтвердил казаку Лёшка. Егеря! Вначале крепим в юки, затем рассаживаемся на коней. Я обратился к сотнику. "Платон, пусть твои станичники под моим солдатиком. Они-то у тебя хорошо сведущие в этом деле, в отличие от моих егерей". "Эту-да", усмехнулся казак. "Мои-то с рождения в седле сидят. Это наука по будет в диковинку. Мы после прошлого вашего сопровождения две недели коней в порядок приводили". «Все Тебяка животине ведь умудрились позбивать. И как только так можно? И хорунжий покачал укоризненно головой. Стоничники, подмогните игрям. Отдал он своим людям команду: "Где надо, сбрую подтяните, седло поправьте как нужно или в юг правильно положите". Не то после них опять коней придется выхаживать. На своей лошади подъехал поручик Озеров и коротко переговорил с Лёшкой. Наконец сборы закончились, и построившись в походную колонну, сводный отряд двинулся в южную сторону. Шли экономной рысью весь день. К ночи оставили по левую руку озеро Будение и углубились в лес. Дорога всем была хорошо знакомая, егеря ее уже топтали несколько раз пехом, отбивая штыком и пули от неприятеля. Казаки тут хаживали в своих разъездах, сшибаясь порой на шашках с кавалерией турок. Сейчас на ней было спокойно. Этот лес лежал в тылу у передовых русских войск, но война есть война. И шли по привычке старожка осматриваясь головным и боковыми дозорами. Ночевку выбрали на большой поляне ближе к выходу из леса. Быстро расседлали, обиходили коней, разожгли долго горящие стояночные костры. Егеря устраивались так, как ими уже было наработано со своими нижними и верхними пологами, у необычных для этого времени места кострами разведчиков. Станичники подходили, глядели и удивлялись. Что у Ямы роют. Винтик ямы к костры раскладывают, а после на них котелки и ставят. А как посне, свое варево, то над теми костровищами пологи натягивают. И тогда их вообще не видно с десяток шагов. Вот ведь, затейники!» Караулили егеря пятерками при старшинстве Капрала. Здесь тоже все было не как у людей. Десяток караульных казаков, нахлобучив поглубже бараньи папахи и укутавшись в бекеши и бурки, ходили между стояночными кострами, прижимая к груди гладкоствольные карабины. Тут все было чинно. Любой старшина всегда мог лицезреть свое хранение. Вот он, родимый, несет свою ночную службу, они давят у костра Харев на конской попоне. С игирями все, конечно, было непонятно. Их никто не видел и вообще не слышал. И было неясно, где они и сколько их вокруг вообще. Лишь некоторые станичники, отошедшие до ветра, потом рассказывали, как перед этим делом Из-за куста вдруг вынырнула белая фигура и, обозвав желающего облегчиться нехорошими словами, желала ему всяческих телесных неприятностей, а потом уже исчезала снова в ночи. У многих видаков и после этого пропадало всякое естественное желание, и они сильно зато обижались на егерей. Как бы то ни было, ночевка прошла, и после завтрака сводный отряд продолжил свое движение на юг. Ближе к обеду показалась и сама Журжи. Ошибки прежней ее сдачи полгода назад были командованием учтены, И теперь гарнизон этой ключевой крепости состоял из нескольких тысяч солдат при большом количестве орудий. Этот орешек османам был уже теперь не по зубам. В перспективе дальнего перехода зимой да еще и вверх по течению лейтенант Кунгурцев мягко говоря не обрадовался. И ещё бы. Ему оставалось подождать всего лишь одну неделю в крепости, и уже 10 декабря, по выданному ранее предписанию, уплывать двумя своими галеотами вниз крепости Браилов, где и вставать на зимнюю стоянку и докование. А тут предстоял недельный поход за триста верст по ледяной воде и под зимним порывистым ветром. Декабрьская навигация, я вам скажу, это то еще удовольствие. Гореских судов в это время года можно было не опасаться, они уже почти месяц стояли в своих гавнях и готовились командами к выходу уже после весеннего половодья. Но приказы в армии на флоте, как известно, не обсуждаются, а в переданном Михаилу для ознакомления документе стояла четкая формулировка: Всё, отряда отряд поступает в распоряжение офицера, начальствующего над особой егерской командой, подпорутчика Егорова Алексея Петровича. Сам лейтенант и все его люди должны неукоснительно следовать указаниям старшего в этом походе и всемерно оказывать ему содействие в выполнении особо важного задания командования. И Последняя фраза просто убила моряка при возвращении всего похода от крепости Журжи никуда самовольно не отлучаться Ждать в ней дальнейших распоряжений из главного квартирмейстерства мейстерства первой Дунайской армии подпись Иосиетельство командующий армией генерал фельдмаршал граф Румянцев, Петр Александрович число месяц год гербовая печать Кунгурсов был темнее тучи как так так Алексей Мои глёты, что тут в пирс должны будут зимой вмёрзнуть? Как тож по весне реку от турок будет оборонять? И так ведь сбору по Сосенки наскребли на нашу Дунайскую флотилию, а половина из её судов и вовсе даже отбитого неприятеля. Ну что ему можно было на это ответить? Вот был такой же исполнитель начальственных приказов, как и сам лейтенант, и ему оставалось лишь только посочувствовать этому бравому моряку. Заночевали в крепости. Команда расположилась в огромной казарме, заставленной двухъярусными деревянными лежанками, застеленными сенными матрасами. Кислая вонь от пота сотен немытых тел и от прелой амуниции стояла здесь густой завесой. Как ни оберегались егеря, дежурившие всю ночь тройками, однако двух пар сапог и патронной сумки по утрам они не досчитались. Благо хоть с оружием все спали в обнимку. Стрелки выходили на построение злыми, расчесывая поеденные клопами бока. Что, отвыкли от такой жизни служивая?» — посмехались бывалые интера. И вот добрая часть нашей армии годами живет, и ничего, привыкает как-то. Ничего. Более наш особливый уклад теперь что будете ценить. Вы здесь еще не все прелести даже ведь видели. Запастись годным провиантом в Журжи не удалось. С местных запасов взяли лишь только три мешка сухарей, дроблёной пшеницы и большой бочонок солонины. Ни о каких овощах, мяса или крупах ничего вообще тут не было. Крепостное интендантство смотрело на Лёшку круглыми глазами, и разводило руками. Никак нет, не перевезлис, не сподобились ещё нам прислать. Вот всё, что здесь есть. Думаю, с вами все мы тем питаемся. Это вам, сударь, не бухарест, Где за счет местного жителя можно подхарчеваться. Здесь за два года войны все население в округе напрочь выбито. Уходили в плавание сразу же после завтрака. За ночь команда приготовила свои суда. И как только последний стрелок заскочил с мостков причала на палубу, здоровенный боцман Дунаевца Захарося отдал концы. Ну, с богом. Он размашисто перекрестился и взглянул на свинцовое небо. Сверху падали мелкие снежинки. Лёгкий боковой ветерок ребил чистую ледяную воду и холодил лица.